Защитная оболочка Переборки Вакиты светятся от разведданных. С перископа идет четкая картинка, в реальном времени отражающая ночной береговой пейзаж. Темные сверкающие волны на переднем плане, по бокам в поле зрения вползают черные пальцы суши. На центральном экране громоздятся ярко освещенные здания, прижавшиеся друг к другу, как будто противостоя темноте. Квадратные неосвещенные силуэты в южной стороне, выдают останки другого города, расположенного к югу от пролива Нарус и покинутого в ходе какого-то недавнего отступления. Галифакс, вернее осажденный город государства, которым Галифакс по всей вероятности стал. Эта видимая невооруженным глазом картина занимает верхнюю левую четверть основного экрана. Рядом с ней расположился тот же вид, но уже в искусственной расцветке, где хорошо заметно туманное, размытое облако, окутывающее освещенные здания. Кларк это напоминает мантию медузы, защищающую жизненно важные органы. Саван практически невидим для людей, даже для рифтеров. Для сенсоров вакиты, с их увеличенным спектром, он походит на голубую дымку зорницы. Ионизация статического поля, говорит Лабин. Электрический купол, отражающий переносимые по воздуху частицы. Граница со стороны моря охраняется. Кларк и не ожидала, что субмарина просто проскользнет в гавань и всплывет рядом с какой-нибудь хибарой. Она знала, что тут будет охрана. Лабин ожидал мин, поэтому последние 50 километров Вакита медленно ползла к берегу, а перед ней зигзагами шныряли туда-сюда два дрона, выманивая контрмеры из засады. Они спугнули одинокого придонника, зарывшегося вилл. Тот проснулся от шума приближающихся механизмов, выпрыгнул из грязи и штопором попытался ввинтиться в ближайшего бота с безобидным и не впечатляющим звоном. Это одинокое пуголо оказалось единственным препятствием, с которым они столкнулись на внешней стороне склона. Лабин пришел к выводу, что подводные оборонительные системы Галифакса истощились при отражении предыдущих нападений. Боеприпасы так и не пополнили, что не сулит ничего хорошего для промышленности поблизости. Так или иначе, вопреки всем ожиданиям, они безо всяких препятствий прошли весь путь до входа в бухту Галифакса и неожиданно чуть не столкнулись с этим, чем бы оно ни было. В лучах прожекторов оно практически невидимо. На сонаре отражается еще меньше. Он даже в упор ничего не может уловить. Прозрачная просвечивающая мембрана тянется от морского дна до поверхности. В перископ видна плавающая линия, удерживающая верхний край заграждения в нескольких метрах над водой. Похоже, оно перекрывает все устье гавани. Пленка прогибается вовнутрь, как будто Атлантический океан давит на нее извне. Крохотные вспышки холодного голубого света пробегают по ее поверхности. Редкая рябь звездной пыли колышется в слабом подводном течении. Кларк узнает эффект. Сверкает не мембрана, те крошечные биолюминесцентные существа, что сталкиваются с ней. Планктон. Даже радует, что он все еще существует, к тому же так близко от берега. Лабина не слишком интересует световое шоу, а вот его причины интересуют. Наверное, она полупроницаема, Это объясняет океанографическую невозможность, противоречащую существованию жесткого и совершенно неожиданного галоклина, вставшего на пути подлодки подобно стене. Прерывистые, они довольно часто встречаются в море. Солоноватая вода лежит над более соленой, теплая слоем покрывает холодную. Но стратификация всегда горизонтальна, парфе легкого над тяжелым столь же неизменно, как гравитация. Вертикальный галоклин похоже, не спровергает основные законы физики. Пусть сонар и не видит мембрану, но она создает столь явный и четкий разрыв, что с расстояния в тысячу метров он уже заметен, подобно кирпичной стене. Довольно хлипкая конструкция на вид, замечает Кларк. Помешать она нам не сможет. А ее не для нас ставили, говорит Лабин. Похоже на то. Это по всей вероятности фильтр против бетагемота. И он, похоже, блокирует целый ряд других частиц, раз создает столь сильный дисбаланс в плотности. В смысле мы сможем просто прорваться сквозь мембрану? Не думаю, отвечает Лабин. Он опускает перископ и наводит его на барьер. Съежившийся город исчезает в водовороте пузырьков и темноты. Через иллюминатор Кларк замечает бледный оптоволоконный жгут перископа, уходящий вперед. Само устройство практически невидимо, маленькое чудо динамической мимикрии. Кларк наблюдает за ним на тактическом экране. Лабин подводит дрона на полметра к мембране. Бледно-желтая дымка рассеивается по правой стороне, где невооруженный глаз видит только темноту. «Что это?» – спрашивает Кларк. «Биоэлектрическое поле», – отвечает Лабин. «Ты считаешь, что оно живое?» «Возможно, сама мембрана и нет. Полагаю, через нее проходят какие-то специализированные нейроны». «В самом деле? Ты уверен?» Лабин качает головой. «Я даже не уверен, что оно биологическое. Интенсивность поля вполне подходит, но она еще ничего не доказывает». Он смотрит на нее. «А ты что, думала, у нас есть сенсор, который может уловить мозговые клетки на расстоянии 50 шагов?» Кларк хочет остроумно пошутить, но ничего не приходит на ум. Она смотрит в иллюминатор и видит за стеклом тусклое синее мерцание. Похоже на анорексичный умный гель, бормочет она. Нет, скорее всего оно намного тупее и гораздо радикальнее. Им пришлось поработать над нейронами так, чтобы те работали при низких температурах и высокой солености. Полагаю, мембрана способна контролировать осморегуляцию. Я не вижу никаких кровеносных сосудов. Интересно, как они питаются? Может, мембрана контролирует и это? Всасывает их непосредственно из морской воды. А зачем она нужна? Помимо фильтра, Лабин пожимает плечами, наверное, еще служит сигнализацией. Так что же нам делать? Ткнем ее, отвечает Лабин после недолгого раздумья. Перископ подается вперед. На широкоспектральном дисплее мембрана вспыхивает от столкновения. Яркие нити лучами расходятся от места удара, подобно изящному змеящемуся узору из желтых молний. В видимом свете мембрана кажется совершенно инертной. Ммм, Лабин тянет перископ назад. Свечение мембраны тут же слабеет. Значит, если это действительно сигнализация, предполагает Кларк, ты ее только что запустил. Нет, не думаю, что Галифакс объявляет красную тревогу каждый раз, когда какое-нибудь бревно тыкается в периметр. Лабин проводит пальцем по панели управления. Перископ вновь отправляется на поверхность. Но я готов поспорить, что эта штуковина завопит намного громче, если через нее решимся прорваться мы. А нам такое внимание совсем не нужно. И что теперь? Пройдем немного дальше вдоль берега и попробуем высадиться на сушу? Лабин качает головой. Под водой у нас больше шансов, а вот высадка на берег будет делом гораздо более трудным. Схватив шлемофон, он натягивает его себе на голову. Если не сможем подключиться к стационарной линии, то попытаемся войти в местные беспроводные сети. Это лучше, чем ничего. Кен заворачивается в кокон и протягивает усики в разряженное инфопространство наверху. Кларк переключает навигацию на свой пульт и разворачивается, снова отправляя Вакиту на глубину. Лишний километр или около того поискам Лабина не помешает, а на мелководье почему-то тревожно. Словно смотришь наверх и понимаешь, что пока ты не обращал внимания, крыша почему-то стала гораздо ниже. Лабин хмыкает. Засек что-то. Кларк подключается к шлемофону Лабина и разделяет сигнал, подключив свой пульт. Большую часть потока не разобрать. Цифры, статистика, аббревиатуры мельтешат перед глазами слишком быстро. Лени не смогла бы прочитать их, даже если бы понимала смысл. То ли Лабин зарылся куда-то под обычные пользовательские интерфейсы, то ли за последние пять лет водоворот настолько обеднел, что продвинутую графику уже не поддерживает. Но этого не может быть. В системе, в конце концов, достаточно места для ее собственных демонических альтер -эго. А уж они-то чересчур графичны». Что говорят? спрашивает Кларк. Какая-то ракетная атака на мен. Туда направили подъемники. Она сдается и снимает фоновизор. Возможно, это наш лучший способ проникнуть внутрь. Задумчиво говорит Лабин. Все транспортные средства, которые УЛН задействуют, будут управляться из безопасной зоны с доступом к хорошему оборудованию. И ты думаешь, что пилот согласится взять пару попутчиков прямо в центре зараженной зоны? Лабин поворачивает голову. Слабое свечение мерцает по краям фона визора. Призрачными татуировками скрывает шрамы на щеках рифтера. «Если там действительно пилот», – отвечает он, – «то, возможно, мы сможем его убедить».